я стал искать с Пятницей подходящее толстое дерево, из которого можно было бы сделать большую пирогу и пуститься на ней в путь. После долгих поисков Пятница нашел, наконец, вполне подходящий экземпляр. Он гораздо больше меня понимал в этом деле. Мы живо принялись за дело, и через месяц усиленного труда лодка была готова. Но понадобилось еще около двух недель, чтобы спустить наше сооружение на воду, так как мы двигали ее на деревянных катках буквально дюйм за дюймом. Наконец лодка была спущена. Но прежде чем пускаться в путь, я решил снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Около двух месяцев провозился я над оснасткой нашего судна.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 Я по обыкновению был занят сборами в дорогу и отослал Пятницу на берег моря поискать черепаху. Яйца и мясо этого животного давали нам еды на неделю. Не успел пятницу уйти, как сейчас же прибежал назад. Как полоумный он буквально перелетел ко мне за ограду. Господин! Господин! Беда! Плохо! Что с тобой, Пятница? Что случилось? Там, около берега. Одна, две, три. Одна, две, три лодки. Ну, что ж такое, Пятница? Чего ты так испугался? Они за мной. Пятница съедят. Успокойся. Не дрожи ты так. Мы постоим за себя. Готов ты драться. Мы будем драться. Я... Я стрелять. Но их много. Очень много. Не беда. Одних мы убьем, остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя. Мы собрали все наше огнестрельное оружие, привели его в порядок и зарядили. Приготовившись таким образом к бою, я взял подзорную трубу и поднялся на гору для рекогностировки. Скоро я увидел дикарей. Их было 21 человек, трое пленных и три лодки. Было ясно, что вся эта ватага явилась на остров с единственной целью — отпраздновать свою победу над врагом варварским пиром. Спустившись с горы, я объявил мое решение напасть на этих зверей и перебить их всех до единого. Пятница теперь уже совершенно оправился от потрясения и с бодрым видом сказал, что умрет, когда я прикажу умереть. В этом состоянии гневного возбуждения я поделил между нами приготовленное оружие, и мы тронулись в путь. Пока мы шли...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 лежит, связанный тут же на песке. Но я буквально пришел в ужас, когда Пятница сказал мне, что второй пленник — один из бородатых людей. Подойдя к дереву, я ясно увидел в подзорную трубу белого человека. Он лежал неподвижно, потому что его руки и ноги были стянуты гибкими прутьями. У костра — Сбившись в плотную кучку, сидело 19 человек-дикарей. В нескольких шагах от этой группы подле распростертого на земле европейца стояли двое остальных и, нагнувшись над ним, развязывали ему ноги. Еще минута, и они зарезали бы его, как барана. «Нельзя было терять ни минуты!» «Я повернулся к пятнице. Будь наготове!» — сказал я ему.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 Я же ранил только двоих и убил одного. Все уцелевшие вскочили на ноги и заметались по берегу. Тотчас же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружье, взвел курок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое мое движение. Два выстрела грянули почти одновременно в середину остолбеневших дикарей. Но так как на этот раз мы стреляли дробью, то упало только двое.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 Затем он принялся самыми красноречивыми жестами изъявлять мне свою признательность за то, что я спас ему жизнь. Призвав на помощь все свои познания в испанском языке, я сказал ему, «Сеньор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться, то вот вам сабля и пистолет. Берите и ударим по врагу». Почувствовав в руках оружие, испанец словно стал другим человеком,